совсем не годится дурить партнеров, и уж казалось бы хуже некуда обманывать близких, тех, кого ты любишь, тех, чьим мнением дорожишь, тех, кто тебе верит. Ладно, об этом позже. Отдельный вид маленькой лжи – это маленькая лесть. Убежденный готов настаивать лесть, если не горючие отношения. Это уж точно их смазка. Причем лесть должна быть искренней, убежденной и в силу этого артистичной. Дорогой, тебе так хорошо в этой рубашке, у тебя в ней такие голубые глаза. Пусть глаза на самом деле серые, и взгляд не напоминает Клинта из Туда, но вы должны быть уверены, что напоминают, и эта уверенность должна передаваться ему безоговорочно. Кажется, я уже когда-то писал вам, что мужчина и женщина, которых судьба соединила дольше, чем на один день, вариант «одну ночь», должны, нет, просто обязаны восхищаться друг другу. Если любишь, всегда есть повод для восхищения. Но вы, убежден, спрашивали не об этом. Дорогая, как хорошо мы стали друг друга понимать за время нашей переписки. Вы ведь хотели узнать мое мнение о том, насколько позволительна и насколько опасна ложь совсем другого рода. Будь по-вашему, вы помните волшебную формулу? Американского правосудия – правду, всю правду, ничего кроме правды. Допустим, ничего кроме правды – это еще туда-сюда. Но вот всю правду – не слишком ли велика роскошь для реальной жизни в реальном мире? Позвольте вам напомнить, дорогая, что мы слышим не то, что нам говорят, а то, что ожидаем услышать. Соответственно, мы не должны удивляться, если окружающие, далекие или сколь угодно близкие, услышат за нашими словами что-то свое, совсем не то, что мы имели в виду. Правда, это не только то, что произошло на самом деле. Правда, еще и то, что произошло до того и что, скорее всего, произойдет после. Это также то, что могло произойти, но не произошло. Это к тому же то, что мы чувствовали, пока это происходило, то, чего стремились избежать. И, наконец, это наши воспоминания, наши ассоциации, наш личный опыт. Иначе говоря, то, что с нами произошло, это мы сами. Ни с кем другим то же самое произойти не может. А теперь попробуйте высказать все, что случилось, плюс свою неповторимую душу в десяти предложениях, ведь редко, когда наше общение складывается из более длинных периодов. Ну и каковы шансы, что на том конце провода, на том краю кровати, на той стороне баррикады, по ту сторону барьера, будет услышано именно то, что было сказано поэту. Не спорю, бывает единение душ, когда оба понимают друг друга с полуслова. Собственно, тогда и слов не надо, только такое случается редко. А чтобы это еще длилось все время, пока два человека вместе, надеяться почти не приходится. Во всех остальных случаях, чтобы быть правильно понятым, приходится думать, что говоришь. Как минимум подбирать слова, сказать, казалось бы, то же самое, так или иначе, в этом уже заложена маленькая ложь, не так ли? Но ведь вы и не об этом спрашивали, знаю, знаю, знаю, ладно. Простой пример. Вы задержались домой к условленному времени, допустим, встретились с подругой, ну, знаете, как бывает, Давно не виделись, есть чем-то похвастаться, есть на что пожаловаться. Слово за слово три часа проскочило —